Когда мы больны, то часто отдаём свою силу врачам и другим медицинским авторитетам. А лишённому силы человеку сложнее исцелить себя. Лучше всего, если исцеление является плодом усилий нескольких человек. Вы выбираете себе врача который поможет вам выздороветь, и вместе с ним принимаете решение. Таким образом вы вносите существенный вклад в своё излечение. Мы возвращаем себе силу, меняя свои приоритеты. Когда понимаем, что мы самодостаточны, И не можем жить, лишь отвечая представлениям других о нас. Мы приходим на нашу планету не для того, чтобы отказывать себе в чём-то. Мы приходим, обладая только одним нам свойственной уникальностью. Никто не может жить так, как живёт другой. У каждого свои таланты и способности, и человек должен использовать их на благо всей планеты. Здесь используется аффирмация «Я признаю свою силу и позволяю своей уникальности выразить себя во всей полноте». Не думаю, что будет эгоистичным сказать. Я первым пришёл на эту землю. Таким образом, мы начинаем заботиться о своей душе. Ты сам решаешь, что для тебя хорошо. Это просто акт любви к себе. Я заметила, что женщины у которых развивается рак груди, много лет отдавали свою энергию. Грудь олицетворяет кормление. А эти женщины, в кавычках, кормили всех вокруг, но только не себя. Отдавали всё другим, не оставляя себе «Ничего». Это настолько входило у них в привычку, что окружающие невольно ожидали от них подобного поведения. Для этих женщин было огромным испытанием сказать однажды «нет». Когда же они наконец говорили «нет»? «Теперь моя очередь», то возвращали себе утраченную энергию и тем самым улучшали своё состояние. Признание своей силой и использование её для исцеления себя и помощи другим – один из первых шагов к будущему здоровью нашей планеты мы все способны делиться любовью и здоровьем и эта щедрость поможет исцелить наши жизни лечение сегодня еще один совершенный день на земле мы проживаем его с радостью. В этом меняющемся мире я тоже хочу меняться. Я хочу менять себя и свои мысли, чтобы улучшить качество моей жизни и мой мир. Моё тело любит меня, несмотря на то, как я к нему отношусь. Моё тело общается со мной, и я сейчас прислушиваюсь к его сообщениям. Я обращаю внимание на своё тело и обязательно вношу коррективы, давая ему то, что требуется, чтобы вернуть его. К оптимальному здоровью. Я призываю свою внутреннюю силу, Которая доступна мне, Когда бы она не потребовалась. Мы едины с той силой, Что создала нас. Мы спокойны. И всё хорошо в нашем. Мире.